Благотворительный фонд Предания представляет. Христос Яннарас. Вера церкви. Введение в православное богословие. От автора «Спиридону и Анастасии. Животворное наследие». Задача автора, предлагаемой вниманию читателя книги, заключается не в том, чтобы убедить его в своей правоте или же заставить возможных противников изменить их точку зрения. Это не апология христианской веры, ставящая перед собой цель привлечь на свою сторону как можно большее число сторонников. Автор стремился к другому, четко разграничить то, что есть христианская вера и то, что ею не является. По мере возможности устранить недоразумения, связанные с сегодняшним пониманием церковной истины, очистить ее от посторонней шелухи, которую часто принимают за саму истину. Нашей задачей было рассказать об этом простым и понятным языком, доступным, как говорится, обыкновенным людям и в особенности обыкновенным интеллектуалам. Именно современный интеллигент является, как правило, виновником и жертвой возникающей путаницы. Отрезанные от живых корней веры, порой даже психологически подавленные формальной семейной религиозностью, преследуемые воспоминаниями, увы, слишком часто негативными, о безвкусном школьном катехизисе, он отбрасывает то, что принимает за христианскую веру, так и не узнав самой веры. Но если в один прекрасный день человек все-таки захочет выяснить, что же именно он отбрасывает, то здесь ему может пригодиться подобная книга, типа «Словаря» или «Элементарного учебника», излагающая материал с помощью привычных для нашего сознания терминов и понятий. Разумеется, написание такой книги — смелое предприятие. Трудно, практически невозможно говорить об основных жизненных интуициях на языке рассудка, языке интеллекта. Но что такое благая весть церковной веры, как не любовь, что все покрывает? Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 7. Эта любовь должна охватить собой и нынешнее несчастное поколение, вскормленное духом просвещения, как сказал поэт, должна уметь затронуть того рационалиста, что живет сегодня в каждом из нас и отождествляется в большей или меньшей степени с нашим внутренним «я». Следовательно, любовь должна научиться говорить и таким языком, который, не превращая веру в отвлеченную схему, Сделал бы ее в то же время доступной современному человеку, заключенному в рамке собственной логики Стал бы мостом, соединяющим этого человека с христианской истиной Короче говоря, предлагаемая книга и есть такая азбука веры Хотя и не самая полная и не лучшая из существующих Разумеется, здесь излагается вера православной церкви, а не просто размышления автора Но способ изложения и подачи материала, будучи плодом личных усилий, обнаружит без сомнения некоторые слабости и недостатки. Вообще, как нам кажется, для того, чтобы найти верный тон в разговоре о вере, необходимо глубоко и сильно любить. Любовь же выражается не в сентиментальности и даже не в благих намерениях, но в безмерной самоотдаче, преодолении собственного я, что по учению церкви присуще святости. Если, несмотря ни на что, хотя бы некоторые из читателей получат из этой книги первоначальное представление об истинах веры, то вновь повторится чудо в купальне Сила, Евангелие от Анна, глава 9. Благодаря горстке праха глаза человеческие откроются на удивительные тайны жизни».